Форель в сливках. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится 3 стейка форели, шампиньоны, сливки, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Стейки форели посолите, поперчите, положите в кастрюльку мультиварки. На свободные участки дна положите целые шампиньоны. Залейте нежирными сливками на пол высоты кусков форели. Включить режим выпечка на 30 минут.